Глава 23. Резиденция османского агента располагалась за пределами столицы. Частный дом, окруженный декоративным забором. Камера по всему периметру. Подземная парковка на три машиноместа. Два автомобиля под охрану. Само двухэтажное здание окружали каменные прямоугольные хозяйственные постройки. Наверняка там сейчас спрятались тюрки. Квадрокоптер «Волковых» завис над главным зданием и стал медленно поворачиваться в воздухе, позволяя нам осмотреть территорию. «Неплохо он устроился», — заметил сидящий перед дисплеем боец. Святослав Андреевич кивнул, глядя на изображение. Несмотря на слова Руслана Александровича, никто в лоб атаковать не собирался. Оборудование у боярского отряда ничуть не уступало тому, что использовала при мне армейская разведка — такое в чем даже превосходило на голову. Мне выдали униформу рода Волковых, и в первые секунды мне было сложно удержаться от недовольного цоканья языком. Интерфейс, который я так и не закончил, у Святослава Андреевича уже был разработан и встроен в шлем костюмы. Конечно, он был послабее моего варианта, но он был. Понятно, что дед меня немного обманул. Из его слов я понял, что брат Василиса только приступил к работе, а Святослав Святославович, оказывается, одну модель уже внедрил и продолжает корпеть над ее усовершенствованием. Я не могу влезать в дела другого рода и узнать о таких разработках просто не смог бы, пока мне сами о них не рассказали. от того времени, что мы виделись с младшим Волковым, просто не хватило для нормального разговора. Однако теперь поездка на Урал уже не будет отложена. Мне нужно посетить лаборатории. Не удивлюсь, что ради этого дед и разыграл меня, чтобы придать дополнительной мотивации. Недаром он при разговоре с отцом утверждал, что у него есть то, что мне нужно, и чего Романовой дать не в силах. Итак, все на местах. Подвел итог наблюдению боярин Волков. Задача следующая. Никто не должен уйти живым с этой территории. Внутрь входим под защитным куполом княжича Романова, От него не отходим дальше, чем он скажет. Слушаем, что он говорит. Сегодня он командует на месте. Если возникнет необходимость разделиться, спрашивайте. Бойцы кивали, не споря со своим командиром. Я же смотрел на тактическую карту, развернутую в левом нижнем углу. Пометки союзников с зелеными точками и красные блеклые кружки на месте предполагаемого противника. Помимо этого, интерфейс обеспечивал связи между отрядом и на большее был не способен. Но я все равно был недоволен дедом. Скрыл от любимого внука такую тайну. Да если бы я знал, что его бояре уже обкатали рабочую версию, я бы не в ЦГУ поступал, а к деду уехал. И кто знает, может быть, даже и Демидовых возглавил в качестве ответного жеста. Интригант старый. Но сейчас нужно делать дело. С Русланом Александровичем потом еще потолкуем. Я ставлю стандартную защиту в форме квадрата. Начал я пояснение. Расстояние полтора метра на каждого человека внутри. Сам я держусь в центре. Так сила будет равномерно распределена. Крепость моего щита держит очередь из крупнокалиберных пулеметов. Тяжелое вооружение только если я заранее вижу подготовку к выстрелу. Все ясно? Ясно, княжич. Ответил мне женский голос, и я обернулся на звук. Понятно. лучшие целители рода тоже здесь. Где же ей еще быть? «Василиса, вы держитесь строго за мной», — объявил я свое решение. «Если щит все же продавят, ваша помощь будет кстати». Боярин хмыкнул, выслушав меня, после чего повернулся к дочери. «Василиса», — сказал он, — «проконтролируй, чтобы все вернулись целыми». «В мою смену не умирают», — ответила та ровным тоном, демонстрирующим констатацию факта, а не бахвальство. «Все готовы?» — обвел салон машины взглядом Боярин. «Руслан Александрович, мы ждем». Последнее было сказано уже для сидящего в своем особняке Демидова. Я не слышал его ответа, но тот факт, что дед нас слушает, еще сильнее меня завел. Но, разумеется, я держал себя под контролем. Все эмоции сейчас будут только во вред, так что и нервничать нет смысла. А физические реакции — это просто реакции организма. «Выдвигаемся», — приказал Волков, и первая пара бойцов распахнула двери грузовика. Мы выпрыгивали на землю, и вокруг меня сразу же образовалось кольцо, а после каждый чуть разошелся в стороны. Я подсветил свой щит, придавая ему легкий голубоватый оттенок, и мы пошли по дороге. Отсюда до резиденции еще 300 метров пешком. Квадрокоптер продолжал трансляцию, оставаясь за пределами обзора камеры особняка. По внутреннему двору никто не ходил. Свет в помещениях не горел. Нас будто бы хотели убедить, что там пусто, и цель давно скрылась. Густой лес расступился, открывая нам вид на кованный забор, изображающий строгую систему геометрических фигур, уложенных друг на друга так, чтобы получался симпатичный узор. Подметив его наличие, я не стал вести отряд дальше. «Открываю дверь», — объявил я, создавая уже доказавший свою эффективность конус силы. Заскрежетал металл. Сегмент забора вырвало из земли вместе с кусками бетонного основания и с силой грохнуло об стену ближайшей постройки. Ошметки раствора разлетелись в стороны. Мои бойцы открыли огонь, заметив мелькнувших в окнах людей. «Стоять!» — приказал я, вскидывая руку, когда заметил, что стоящие впереди меня бойцы готовы шагнуть на территорию. «Никто не спешит, внимательно глядим под ноги. Здесь могут быть мины». Бойцы волковых мне не ответили, И я почувствовал легкий толчок в плечо от Василисы. Через надетую броню ее ладонь я бы не ощутил, а так получилось уловить слабый отголосок. «Веди, княжич», — произнесла она по связи. И я почувствовал, как по загривку побежали мурашки. «Пошли». Первые бойцы Волковых перескочили образованную вырванным забором яму, и я тут же последовал за ними. Двигались по внутреннему двору мы недолго. Боярский отряд убивал всех, до кого мог дотянуться — В мое поле врезались вражеские пули, но падали на наземь, так и не причинив никому вреда. В первую постройку, пострадавшую от забора, солдаты набросали гранат. Серия слаженных хлопков, вылетающие через выбитые окна обрывки чего-то темного и неопрятного. И мы продолжили путь. Из второго здания с громким шипением вылетел огненный снаряд. Техника османского бойца оказалась не слишком сильной. Просто растеклась по щиту, лишь едва-едва уменьшив крепость. В ответ кто-то слева от меня пальнул из подствольного гранатомета. На том противостояние с этим одаренным и кончилось. Вокруг меня уже привычно падали убиваемые моими людьми враги, а я спокойно осматривался и следил за обстановкой через объектив квадрокоптера. Солдаты Волкова действовали профессионально, и моего вмешательство по сути, не требовалось. Я действительно работал щитом, из-под которого отряд просто не выкурить. На крышу резиденции выскочил снайпер. Он залег у выступающей во все стороны тарелки связи, но мы прекрасно видели его, и когда тюрк поднялся для прицеливания, его голову разнесло опережающим выстрелом. Шлем на моей голове приглушил грохот выстрела, но все равно я почувствовал, что барабанным перепонкам досталось знатно. Но оглядываться на бойца, который так оперативно убрал лишнего на крыше, не было времени. Со стороны второй постройки к нам понеслась сейсмическая волна, Земля дрожала и вздыбливалась, будто от здания полз гигантский крот. Вместе от моего щита почва взорвалась, выпуская из себя темный сгусток. В полете, развернувшись, одаренный земляной расправил руки и налетел прямо на мою стену. Пули от него отскакивали, а тюрк заработал измененными руками, как заправский экскаватор. Вгрызался в щит множеством наращенных на предплечье каменных зубьев. Все его тело защищала толстая корка покрова. «Стоять!» предупредил я и взмахнул рукой. Силовая нить скользнула по горлу врага, снимая с защиты стружку. Османский боец откатился в сторону, практически мгновенно зарываясь под землю. «Гранат ему в тоннель!» — велел я и пошел вперед, чтобы боярская дружина оказалась как раз на оставленным ходом. Такая техника должна отнимать много сил, а сидя под слоем почвы, одаренный может немного передохнуть и заодно восстановить утраченную броню. Впрочем, когда я силой пробил тоннель до самого тюрка, успевшего уйти на пару метров ниже, связка гранат закончила дело. За это время сидевших во второй пристройке закончили добивать, и теперь нам предстояло только взять сам особняк. Стоящий передо мной боец как раз потянулся за взрывчаткой, чтобы пробить нам вход. Но я остановил его, хлопнув по плечу так, чтобы боец это ощутил. «Сейчас я вежливо постучусь», — сказал я и создал новый конус. Бить в укрепленные двери не было смысла. И выломал кусок стены чуть в стороне по уже давно сложившейся традиции. «Вперед! Соблюдаем дистанцию!» — напомнил я. «За пределы поля не шагу!» Но моих указаний не требовалось. Мое вмешательство по-прежнему было необязательным. Настолько, что этот штурм становился поразительно скучной прогулкой. С той лишь разницей, что мне пришлось постоянно подновлять массовый барьер. На первом этаже нас встретил поток ветра и огня. Оба одаренных прикрылись за куполом третьего. Поставленную защиту наши пули не брали, просто отлетали на пол под постоянным потоком воздуха. «Снимаю их броню на счет один», — предупредил я. «Три. Трое одаренных в одной связке, тем более не самых слабых, могут запросто поставить новый купол взамен разбитого, а потому синхронность была важна. В теории, просто сменяя друг друга, они могли бы перемолоть весь отряд без поддержки, но сегодня с Волковыми пришел я». Два. В этот момент по нам открыли огонь в спины, и стоящие за мной солдаты ответили своими выстрелами, в то время как остальные ждали сигнала. Установленное мной поле трещало под натиском сдвоенной техники, но у меня еще оставались силы, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности. «Один!» Нить разрубила одновременно и потоки, и купол. Я увидел, как первая же пуля снесла защитнику часть лица. А дальше слаженный залп оборвал жизнь второго воздушника. А вот огневик поступил умнее. Он окутался пламенем, превращаясь в живой факел, и побежал к нам, поджигая коридор своим жаром. На полу оставались горящие отпечатки следов. Первая линия моих бойцов чуть подалась, инстинктивно стараясь отстраниться от несущейся на них пламенной фигуры. «Умрет уставшим», — прошептал я, создавая две силовых нити, крест-накрест пересекающие коридор. Скорость, которую развил одаренный, и бритвенная острота моей пряжи сделали свое дело. Пламя опало, и к нам покатились куски разрубленного тела. Я обернулся назад, оценивая обстановку. Пятерка тел на полу, и тупик подтверждали, что нам только вперед. К лестнице на второй этаж. «Идем», — велел я, двигаясь в ногу со всем отрядом. Но дальше все, что от меня требовалось, — лишь держать щит. Бойцы Волковых спокойно зачищали комнату за комнатой, пока мы шли к лестнице. Там нам попытались дать бой, но я держал поле крепким, и сопротивление оказалось мгновенно подавленным. Второй этаж не преподнес никаких сюрпризов. Два одаренных, с которыми разобрались мои солдаты, приученные воевать с такими врагами, да сам хозяин резиденции. Толстый мужик с двумя подбородками, мелкими злыми глазками. — Вы отсюда не уйдете! — объявил он на чистом русском, поглаживая объемный живот. Рукоять взрывателя на поясе была зажата пальцем. Отпустит, начнется детонация. Но больше всего меня удивило, что дипломат даже не был одаренным. «Заканчиваем», — сказал я и создал узкую полоску поля, которая тут же отделила толстую кисть от руки. Грохнули выстрелы из задних рядов. Дипломата разворотила, а оброненный им взрыватель остался висеть в воздухе, поддерживаемый моим даром. «Воссоздать давление. Что может быть проще?» Притянув обрубок к себе, я вручил его стоящему рядом бойцу. «Дарю», — прокомментировал я, когда тот сомкнул пальцы на кнопке. «На память о сегодняшнем дня». На улицу мы выбрались вовремя. На часах, отображаемых интерфейсом, как раз подходили к концу отмеренные дедом два часа с начала операции. И хотя мне казалось, что прошло гораздо больше времени из-за того, что основную часть штурма я просто стоял и ничего не делал, Сам факт, что мне удалось продержаться так долго, ни разу не снимая поля вызвал чувство гордости. Продолжаю расти над собой, несмотря ни на что. Раньше бы пришлось несколько раз обновлять поле защиты, а тут с одним справился. Грузовик с гербами боярского рода Волковых уже ждал нас за воротами. Когда мы выбрались наружу, машина дала задний ход, сменая ажурную решетку своим весом. Замерев, транспорт распахнул задние двери, И наружу выскочила пара бойцов, остававшаяся за периметром. «Они соберут информацию, если найдут», — пояснила мне Василиса, когда я обернулся в сторону бежавших в особняк солдат. Остальной отряд бодро загрузился внутрь, и мы остались последними. Но и нам задерживаться не стоило. Полагаю, Демидов не просто так отводил только два часа на штурм. Наверняка с минуты на минуту прибудут царские люди». «Хорошо бы, чтобы на этом все закончилось», — кивнул я, не спеша снимать шлем. Волкова вздохнула, будто бы говоря, что подобные дела никогда не заканчиваются. Я подал ей руку, предлагая помочь целительнице подняться в грузовик. Она помедлила, не спеша опираться на мою ладонь, но после хмыкнула мне в ответ и все же воспользовалась предложением. Сам я заскочил легко, будто и не работал все два часа, а просто по улице гулял. Двери за мной закрыли, и машина тут же покатилась с места. На место отъезжающего транспорта тут же вкатился другой, точно такой же. Из него, правда, никто уже не выскакивал наружу, но на территории к этому моменту врагов не осталось, так что и опасности для них быть не должно. Расстегнув ремешок шлема, я снял его с головы и поставил у себя в ногах. Немного напрягая волю, окружил нашу машину силовым полем. Скорее по привычке, чем по необходимости. Дар отзывался исправно, ничего не указывало на усталость, и я прикрыл глаза, сосредотачиваясь на себе. Пару мгновений транса, и я вынырнул в реальность, уже зная, что просто достиг очередного ранга. На этот раз последнего из доступных мне на протяжении жизни в качестве Романова. Дальше оставались только великие князья и государь. Ее взгляд встретился с моим, и я по глазам понял, что боярышня улыбается. «Вы неплохо справились, Дмитрий Алексеевич», — заявила она. «Мне кажется, еще через пару подобных прогулок я совсем почувствую себя с вами, как за каменной стеной». Я кивнул. «Спасибо, Василиса Святославовна. У меня было время потренироваться. Полагаю, как и у вас». Она прикрыла веки, видимо, вспоминая, через что пришлось пройти, чтобы стать целителем высшего класса. «Вы правы, Дмитрий Алексеевич», — согласилась Волкова. «Княжич, вас встречают» объявил ее отец, и грузовик плавно сбросил скорость. «Не забудьте сдать униформу!» Я кивнул и быстро снял броню. Свою верхнюю одежду я оставлял здесь же, так что споры натянул пиджак с брюками и туфлями. «Буду ждать вас в нашем родовом поместье», объявил на прощание боярин, когда я уже покинул машину. «Вы так уверены, что я скоро там окажусь?» ответил я. На что Волков лишь усмехнулся, постучав по шлему, который я ему отдал. Намек был кристально ясен. Теперь визит на Урал просто неизбежен. Я махнул рукой вслед отъезжающему грузовику и направился к машинам рода Романовых. Виталий уже вышел на улицу и ждал меня возле пассажирской двери. А с дедом мы еще поговорим.